Глава 14. Великие силы динамики. В чем разница между сильным, успешным в любом деле человеком и слабым неудачником? Вы знаете, что эти два субъекта значительно отличаются друг от друга, но вам по-прежнему трудно выразить суть этих различий. Давайте попробуем это сделать. Бёртон сказал, чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, Огромная разница между великими и ничтожными людьми заключается в энергии и непобедимой решимости. Единожды определяется цель, а затем — победа или смерть. Именно этому качеству мы обязаны всем, что создано в нашем мире — И никакие таланты, никакие обстоятельства, никакие возможности не сделают двуногое существо человеком, если его нет. Я не знаю, можно ли выразить данную мысль лучше, чем Бёртон. Он попал в точку, увидел самую суть. Энергия и непобедимая решимость — эти два качества способны снести самые высокие барьеры и преодолеть любые препятствия однако они должны сочетаться друг с другом. Энергия без решимости будет потрачена впустую. Множество людей обладает огромным количеством энергии, они буквально переполнены ею, и все же им недостает концентрации, позволяющей направить силу в нужную точку. Энергия не такое уж редкое качество, как можно подумать. Вам достаточно оглянуться и вы непременно найдете среди своих знакомых тех, у кого ее с избытком. Но все ли они успешны, конечно нет. Почему? Потому что они постоянно теряют энергию. Тут, потому что валяют дурака, там, потому что без толку мешкают, такие люди способны потратить весь свой день на какой-нибудь пустяк, зря потеряв при этом много времени и нервов. Им попросту не удается направить волевым усилием энергию к желаемому результату. Непобедимая решимость — вот что по-настоящему важно. Сила этих слов будоражит вас, правда? Если у вас есть дело, идите и делайте его. Вам следует упорядочить вашу энергию, а затем направить ее и вести силой воли. Наделите свою энергию непобедимой решимостью, и у вас все получится. Внутри каждого человека огромная сила воли, но большинство из нас слишком ленивы, чтобы ею пользоваться. Мы боимся зажечь себя настолько, чтобы сказать «воистину я желаю». Если бы мы могли, осмелев, достигнуть этого уровня и волевым усилием закрепить там нашу смелость, чтобы она не соскользнула обратно, нам было бы нетрудно ввести в игру эту замечательную силу, человеческую волю. Человек, как правило, имеет очень слабое представление о могуществе воли. Но те, кто изучал оккультные учения, знают, что воля — одна из величайших динамических сил Вселенной, и что если эту силу взнуздать и направить куда надо, она может совершать почти чудеса. Энергия и непобедимая решимость. Разве не чудесно звучит? Запомните эти слова. Отпечатайте их в воске своего сознания. Они будут постоянно вдохновлять вас в нужный час. Если эти слова завибрируют в вас, вы станете гигантом среди пигмеев. Повторяйте их снова и снова, и вы почувствуете, как вас наполняет жизнь, как кровь заструится по вашим венам, как зазвенят нервы. «Энергия и непобедимая решимость» Пусть эти слова станут вашим повседневным девизом. Сделайте их частью себя и смело вступайте в жизненную битву. Так вы станете одним из тех редких людей, которые способны на великие дела. Многие, затевая какое-либо дело, не выкладываются полностью, потому что недооценивают себя или, скорее, переоценивают тех, кто добился успеха. Но достаточно пообщаться с успешными, прославленными людьми, чтобы заметить одну любопытную вещь. Эти люди отнюдь не экстраординарны. Познакомившись с каким-нибудь знаменитым писателем, вы разочаровываетесь, ведь оказывается, что в действительности он вполне обычный человек и к тому же плохой собеседник. Вы знаете людей куда более ярких, чем этот писатель, книги которого ослепляют вас. Вы встречаете известного государственного деятеля и выясняется, что он далеко не так мудр, как большинство стариков в той деревне, откуда вы родом. Поговорив с богатым бизнесменом, вы понимаете, что, похоже, он даже менее проницателен, чем мелкие торговцы в вашем городке. Как же так? Неужели репутация этих людей фальшивка или дело в чем-то другом? Конечно же, дело в другом. Вам казалось, что эти успешные люди созданы из каких-то особых сплавов, и вы разочаровались, увидев, что они из той же плоти, что вы сами, и все остальные. Но что тогда сделало их столь успешными? Главным образом следующее. Во-первых, присущая им вера в себя, в свою внутреннюю силу. Во-вторых, способность сконцентрироваться на настоящих перед ними задачах, когда они работают. И, в-третьих, умение предотвращать утечку силы, когда они не работают. Эти люди безоговорочно верят в себя, и потому каждое их усилие значительно. Известный писатель не растрачивает свой талант на болтовню и использует его только тогда, когда, сосредоточившись, садится за письменный стол. Старики из вашей деревни без толку расплескивают свою мудрость на каждом углу и много говорят с дураками. Богатый бизнесмен не испытывает желания поразить вас своей проницательностью. Он никогда не делал этого, даже в молодости, пока его товарищи хвалились и пыжились. Этот будущий преуспевающий финансист работал, засучив рукава, не тратя время на всякую ерунду. Великие мира сего, то есть те, кто добился успеха, не сильно отличаются от вас, от меня и от остальных людей. Все мы изначально примерно одинаковые. Нужно лишь разок их увидеть, чтобы понять, насколько они, так сказать, обычны. Но не забывайте, что им известно, как использовать свои ресурсы, в то время как другие не имеют ни малейшего представления об этом. Мужчина или женщина, достигшие вершин, научились не тратить силы зря. Пока их знакомые, пытаясь выделиться, тратят энергию налево и направо, они накапливают ее и концентрируют на текущей задаче. Им не нужны аплодисменты окружающих. Их не волнуют ни похвалы, ни возможность впустую поумничать. Одна из причин, по которым человек смог добиться успеха, такова — Он наблюдал за другими успешными людьми и подсмотрел секрет их величия. Он видит, что это вполне обычные, однако глубоко верящие в себя люди, которые не тратят даром энергию и направляют ее на реально стоящие перед ними задачи. И руководствуясь их примером, этот человек применяет полученный урок в собственной жизни. Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Не надо недооценивать себя и переоценивать других. Поймите, что вы сделаны из качественных материалов и что внутри вас спрятано много хорошего и интересного. Приступайте к делу и реализуйте то, что в вас сокрыто. Работайте, зная, как много хорошего в вас только и ждет новых задач, которые вы перед собой поставите. Вкладывайте все силы в дело, которым сейчас занимаетесь, и не отвлекайтесь от теперешней задачи в угоду какой-то будущей. Ваши ресурсы неисчерпаемы. Не торопитесь сорвать аплодисменты и не тратьте понапрасну силы на толпу зевак и критиков, которые стоят вокруг вас и обсуждают вашу работу. Если вы писатель, придержите хорошие мысли для книги, Если бизнесмен — для собственного бизнеса. Если политик — ждите подходящего случая, чтобы их высказать. В любом случае не мечите бисер перед, ну, скажем так, перед глазеющей толпой, жаждущей бесплатных развлечений. В таком совете, возможно, нет никакой высокой морали, но это как раз то, что необходимо многим из вас. «Перестаньте валять дурака». Займитесь делом. Хватит изводить зря свои уникальные внутренние ресурсы. Начните работать, делая что-то действительно стоящее.